Издательство Манн, Иванов и Фербер представляет. Евгений Жигилий. Мастер звонка. Как объяснять, убеждать, продавать по телефону. Читает автор. Введение. Никогда не пользуйтесь советами людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Бода Шефер. Что может один, может и другой. Художественный фильм на грани. Сейчас даже странно вспоминать, что еще каких-то двадцать-двадцать пять лет назад телефонные аппараты были далеко не в каждой квартире, и позвонить можно было из телефона автомата на улице за несколько копеек. Помню, как я читал стихи своей девушки на 20-градусном морозе в телефонной будке с выбитыми стёклами, а за спиной стояла женщина и ворчала, что я долго разговариваю. Мы живём в невероятно динамичное время. Техника и технологии меняются, усложняются, и возможности возрастают с каждым днём. Телефон сегодня есть практически у каждого, а иногда и по нескольку. Сегодня мобильные телефоны почти полностью заменили стационарные аппараты. Смартфоны вытесняют простые трубки. Прогресс идёт семимильными шагами, но неизменным остаётся одно возможность неограниченного общения. И мы уже просто не мыслим своей жизни без такого удобного устройства, помогающего решать почти все вопросы на расстоянии. Главным остаётся ваше умение общаться.